По реке вдоль и поперек тихо, чуть слышно, разъезжают в маленьких ботниках ловцы-удальцы, раскидывая на ночь шашковые снасти для стерляжьего лова. Ловцы-удальцы. На Волге и в устьях Оки рыболовов зовут ловцами, а не рыбаками. Рыбак — это торговец рыбой. Черная или шашковая снасть —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 Дорожка к венцу горы, к ровниде, где гордо высится роща полуторастолетних густолиственных дубов. Чепыжник, частый, едва проходимый кустарник. Последний бедный остаток дремучих дубовых лесов, когда-то сплошь покрывавших на горной берегаки. От ровниди, как бы отщепилась скала, И нависла над рекой. Она тоже поросла дубами, И внизу вся проточена прорытыми Для ломки алебастра пещерами. То место островом зовется, Красив, величав, Вид на эти места сводные равнины оки. Шуми, шуми, зеленая дубрава! Зеленейте дубы предками Холенные, возвращенные! покажив я, не коснется топор Древних стволов ваших. Шуми, лес, зеленей!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 В воздухе засвежело. Татьяна Андреевна и девиц приукутались.